Глава девятая. Новый хозяин артефакта. Теперь, когда Эрика полностью исцелилась, и от страшных увечий не осталось и следа, Августу стало легче. Намного легче, даже голова закружилась, и следом за этой лёгкостью пришла такая жгучая ненависть, что у него на мгновение потемнело в глазах. Мороз скользнул по нему оценивающим взглядом и одобрительно усмехнулся. Усмешка Августу не понравилась. В местах с более простыми и примитивными нравами за такой усмешкой обязательно последовал бы вопрос «Чё скалешься Рыла?». гевара был жив. гевара осмелился поднять руку на Эрику. Решение, которое пришло Августу в голову, было каким-то спокойным и очень правильным, несмотря на то, что он почти горел от злости. «Я ведь тоже слышал музыку», — сказал Август, и, осторожно взяв Эрику за руку, добавил. «Ты можешь отдать мне артефакт?» Теперь Моро смотрел на Августа так, словно убедился, что тот успел полностью раздружиться с головой. Эрика тоже выглядела удивлённой, но она, кажется, понимала, куда он клонит. «Мы в лампе», — промолвила Эрика, и с испуганной надеждой посмотрела на Моро. Августу показалось, что белый мир вокруг них на мгновение померк, И откуда-то издалека донёсся тихий шум невидимого моря и возгласы чаек. «Жан-Клод, но ты ведь можешь стереть Гевару из мира. Просто сделать так, что его не станет, раз его уже считают мёртвым». Август усмехнулся. «Нет, это было бы слишком просто. У принца Патриса найдутся новые слуги, и хранители первого артефакта никогда не будут в безопасности». В эту минуту ему показалось, будто вся его жизнь сделалась распахнутой на стеж дверью, и он должен был закрыть эту дверь, чтобы жить дальше. «Эрика», — произнёс Август, стараясь говорить мягко и чувствуя, как всё в нём кипит. Это была та ярость, которая бросала людей прямо в объятия своей смерти. Это было то чувство, которое заставляло рвать врага руками и вгрызаться в его горло, подобно дикому зверю. Август несколько раз видел такое в Левенфоссе ещё до мятежа и удивлялся этому чувству. Оно казалось ему слишком нечеловеческим, запредельным. А теперь вот испытал его сам. Геварра был жив. Что ж, тем лучше. «Эрика, отдай мне артефакт», — попросил Август и протянул было руку к девушке, но тотчас же опустил её. «Я тоже слышал музыку. Я могу принять его». «А потом я отправлюсь к Геварре и убью его. И всё кончится. Если ты думаешь, что я не верну Энтебет, я верну, как только ты скажешь. Клянусь». Эрика смотрела ему в лицо, мучительно, неотрывно, словно пыталась прочесть его мысли. «Я хочу тебя спасти», — негромко добавил Август. «Потому что Геварра придёт за тобой сразу же, как только узнает, что ты жива. Возможно, он тебя уже ищет». Маро нервно ухмыльнулся. Ему понравилась мысль о встрече Августа и Гевары, и то, что эта встреча просто обязана была закончиться гибелью анатома. «Это мы ещё посмотрим», — подумал Август, и Джинус нахмурился и заметил. «Я чувствую дальние волны. Нас с вами в самом деле ищут, просматривая движение магических полей». «Разумеется, ищут», — воскликнул Август. «Эрика выжила. Энтабит у неё». «А Гевара не из тех, кто становится на полпути. Слушай». Он обернулся к Маро и медленно произнёс, пытаясь как можно чётче сформулировать ту далёкую мысль, которая пришла к нему и заставила дрожать. «Раз уж ты способен менять мир, то сможешь сделать так, чтобы Энтабет был мифом. О нём не забудут, это слишком важная вещь, чтобы взять и забыть. Но пусть его считают древней легендой, а не реальным артефактом». У тебя хватит сил на это. Маро оценивающе прищурился, и Августу показалось, что он впервые увидел его по-настоящему, не как надоедливую муху, которая набралась наглости кружить возле Эрики, а как того, кто готов отдать за Эрику жизнь. Ты просто хочешь отомстить за себя, ухмыльнулся Маро, и Эрика сказала с ним в один голос: нет, он убьет тебя. Августу вдруг сделалось весело. Это была какая-то светлая бравада, которая заиграла в его голове пузырьками южного шипучего. Убьет? Да, они в разных весовых категориях. Полковник с роду ничем не болел и хорошо питался. Он одной левой завалит сильного анатома, в этом не было никаких сомнений. И в то же время Август чувствовал какой-то душевный подъем, тот, который можно было бы назвать вдохновением. Его вела сила, которая была сильнее Гевары и смерти. «Да, я хочу отомстить», — согласился Август. Казалось, Эрика сейчас превратилась во взгляд, наполненный таким страхом, что Августу становилось не по себе. За него никто и никогда не переживал и не волновался. Никому и дело не было, жив он или нет. Это было странное ощущение. «И я не умру, потому что ты мне поможешь». Но с Дримаро неприятно дрогнули. Однако он всё-таки ответил. «Хорошо, я что-нибудь придумаю». Эрика с прежней мягкостью произнёс Август. «Ты можешь отдать мне Энтебет?» Он только сейчас понял, что, возможно, просит её о невыполнимом. Первый артефакт был сверхценностью для своих хранителей. Эрика получила его только вчера, а уже сегодня готова была умереть за него, но не отдать в руки Геварри. Ее её родители предпочли пройти через пытки и мученическую смерть, но сохранить своё сокровище. А тут вдруг Август просит отдать его по доброй воле. «Не знаю», — прошептала Эрика. «Август, ты...» «Я хочу спасти тебя», — твёрдо ответил он, «и уничтожить эту гадину. Позволь мне сделать это». Эрика взяла его за руки. Её пальцы были холодными. Август краем глаза заметил, какую рожу при этом скорчил Маро. Видимо, это было главным оружием против Джинуса. Просто находиться рядом с предметом его обожания. «Хорошо». Август не сразу поверил в то, что услышал. «Хорошо, я отдам тебе, Энтабет. Он сейчас сказал, что не имеет ничего против. Но, Август, пожалуйста, выживи. Просто выживи и вернись». Августу сделалось жарко. По спине поползли струйки пота. Он вдруг подумал, что ярость и жажда мести толкают его туда, откуда он уже не выберется. и сам не понял, что уже какое-то время слышит тихий голос, который с упорством учителя, что пытается втолковать элементарную вещь нерадивому ученику, повторяет снова и снова. «Ты уверен, что это ноша по твоим плечам?» «Ты действительно уверен, что готов нести её?» Белое сияние лампы вдруг померкло. Невидимый кулак ударил Августа в грудь так, что он отлетел в сторону и какое-то время не мог дышать от боли. Где-то далеко-далеко вскрикнула Эрика, и её голос растаял в солёных брызгах воды. Теперь кругом было море. Бескрайнее, угрюмое, под низко нависшим свинцовым небом оно дрожало и двигалось. Оно жило. И Август, которого невидимая властная сила подняла почти к тяжёлым брюхам туч, вдруг увидел белые соринки на воде, корабли. Одни из соринок вдруг выплюнули струйки белого пара, и внизу появился крошечный огненный светлячок, и вскоре за ним запылал второй, третий. Августу казалось, что он слышит крики. Он чувствовал запах горящих кораблей и человеческой плоти, слышал рёв ядер а потом вдруг потерял опору и, оглушённый, выбитый из жизни, рухнул в воду и пошёл ко дну. «Левенфос», — подумал Август. Падение ему привиделось. Он по-прежнему парил в облаках и беспомощно наблюдал за тем, как расстреливают мятежные корабли. «Как я только не утонул там». «Ты уверен, что хочешь взять эту ношу?» — спросил уже знакомый голос, «не мужской и не женский». Август отстранённо подумал, что на самом деле сейчас наверняка валяется на белом полу в лампе моро, а не летит над волнами своего прошлого. Стоит присмотреться получше, и можно будет увидеть крошечную точку в воде, контуженного человека, который и сам не понимал, как продолжал цепляться за какую-то деревяшку. Тогда кругом была вода, и Август барахтался в ней, не слыша рёва пушек и криков, а волны рядом с ним были красными от его крови. Потом его выловят и отвезут сначала в госпиталь, а на следующий день в тюрьму. Потом будет суд и утренняя встреча с полковником Гиварой. Всё было впереди. «Ты думаешь, что слишком тяжел для меня?» — спросил Август. Вот ещё один светлячок вспыхнул среди свинцовых волн. Ещё один корабль загорелся. Августу показалось, что он слышит торжествующий смех победителей. «Где-то далеко...» Геварра надевал свои перчатки, готовясь идти рядом с казнимым, и скалиться, словно бешеный зверь, когда капли чужой крови долетят до его лица. Он ещё не знал о том, что благородная семья обнищавших штольцев хранит величайшее сокровище в мире. Он ещё не собирался делать щедрое предложение отцу Эрике. «Ты хочешь отомстить или спасти Эрику?» — поинтересовался Энтабет и Августа повлекло в сторону, прочь от моря. Мелькнули тучи, проглянуло солнце, и всё кругом залил свет. Август не видел Эрику и Маро, но чувствовал, что они рядом, и что Эрика держит его за руку. «Я хочу, чтобы этой дряни больше не было», — ответил Август, и вдруг почувствовал, что те двери, которые он совсем недавно представил перед собой, думая о своей жизни, начинают медленно закрываться. Я хочу, чтобы больше не было убийств. А отомстить и спасти... Да, тоже хочу. И не меньше. Я ответил на твой вопрос. Какое-то время было тихо. Августу подумалось, что, должно быть, никто за всю историю не отдавал первый артефакт по доброй воле. Ему вдруг стало ясно, что это навсегда. Он будет хранить ту вещь, которая была создана Господом, и до сих пор помнит тепло его рук. Августу сделалось не по себе. Он понял, насколько высока и страшна эта честь. И он точно знал, что готов принять её и нести до конца. «Да», — услышал он и почувствовал тепло, которое разлилось в его груди. «Ты ответил. Знаешь, это и есть высшая любовь. Хотя тебя это пока ещё смешит». Свет исчез. Август увидел, что стоит на пороге своего столичного дома. Кругом была свежая цветущая весна, и яблони в саду стояли словно невесты, укутанные в невесомые облака фаты. В воздухе плыл сладкий аромат цветов, и каждый вдох был как глоток воды. В доме давно жили другие люди. Но сейчас, ранним майским утром, все ещё спали, и Август мог представить, что дом по-прежнему ждёт его. Он стоял, не в силах сделать шаг и отвести взгляд. Он узнавал каждую пылинку, каждый камешек, каждую ветку в саду. Он смотрел и понимал, что его путь наконец-то завершён. Он вернулся к самому себе. Он вернулся туда, где узла не было власти. Прими меня, сказал Энтабет. Прими меня. Над крышей показалось солнце. Первым, что услышала Эрика после того, как золотой свет, окружавший их, иссяк, был радостный возглас бургомистра. «Хвала Господу! Живы!» И её тотчас же сгребли в такие крепкие объятия, что Эрика на несколько мгновений перестала дышать. Пожалуй, так медведь мог бы заламывать свою жертву. Впрочем, Говард почти сразу же понял, что может нанести не меньше ущерб, чем падение на рояль, выпустил Эрику и проникновенно произнёс. «Вы и правда живы и здоровы, Эрик. Я очень рад». В его глазах светились слёзы. «Жив», — улыбнулась Эрика. «Всё в порядке». Августу, которого лампа выплюнула следующим, досталось даже больше Эрике. Бургомистр не считал анатома слабаком, не церемонился с ним и обнял так, что Эрике послышался хруст. «Дружище, живой!» Она отошла чуть в сторону к полицейским, которые стояли у стены с таким ошарашенным видом, что невольно делалось смешно. За окнами кабинета Кверена царилась нежная тьма. В свете фонарей порхали клокастые снежинки. где-то в своей лаборатории полковник Гивара вновь почувствовал первый артефакт. Эрика машинально дотронулась до груди. «Должно быть, это было похоже на роды. Ты носишь в себе что-то важное» а потом оно тебя покидает и остаётся пустота. Со временем она уйдёт, но сейчас там, где раньше был Энтабет, царил холод. Она провела совсем немного времени с первым артефактом, но сейчас чувствовала себя сиротевшей. Неудивительно, что её родители предпочли умереть, чем рассказать полковнику о тайнике в спальне. Энтабет не всегда занимает человеческое тело. «Иногда ему хочется побыть одному». Столько же ночей Эрика провела, не зная, что совсем рядом, за шкафом, находится величайшая святыня. Он не мог не прийти к ней, так было суждено. Должно быть, то, что Эрика по своей воле отдала артефакт, тоже было судьбой. «Возьми себя в руки», — подумала Эрика. «Нужно собраться, я слишком растеряна». «Как вы, господин Штольц?» Фирман осмелел настолько, что подал голос. Остальные стражи порядка смотрели на Эрику, словно на жившего мертвеца. Неудивительно, если совсем недавно они видели её переломанной и с разбитой головой. «Рояль жалко», — сказала Эрика. Погибший рояль действительно было жалко до слёз. Эрика горевала по нему, как по утраченному другу. Лицо Краунча дрогнуло. «Лихо он вас швырнул», — произнёс он и негромко добавил. «Ничего, достанем суку. Не с теми он связался». Эрика вспомнила, как Гевара обозвал эверфордских полицейских сельскими держимордами и подумала, что полковник никогда так сильно не ошибался. Должно быть, он просто не мог предположить, что в них найдутся и сила, и решительность, и отвага. Тем временем лампа подпрыгнула на столе Кверена и выпустила струйку красного дыма. Полицейские попятились и дружно дотронулись до висков жестом, отпугивающим нечистого. Дым сгустился и повис почти непроницаемой завесой. А затем послышался хлопок. Завеса растаяла, и в кабинете появился Моро. Все вздохнули. Даже Кверен, который по чину держался увереннее и смелее подчинённых, вздрогнул и что-то пробормотал. Зато Бургомистр не оробел. Подошёл к Моро и решительно пожал ему руку. «Значит, не артефактор?» спросил он. Моро ухмыльнулся и ответил. «Ну, не совсем. Немножко могу». «Видели мы, ваше, немножко», одобрительно произнёс Говард, продолжая сжимать своими лапищами руку Моро. «Невероятно. Ну и силища Это ведь вашими заботами, господин Штольц, жив и здоров. Потрясающе». Моро смущённо отвёл взгляд в сторону. «Да, это всё моя работа кивнул он, и бургомистр поинтересовался уже намного серьёзнее. считая, весь город видел, как господина Штольца убили, как вы забрали его в лампу. Что сказать людям, как объяснить всё это? Там внизу пресса караулит, и народ за забором стоит». И сразу стало понятно, что в эту минуту настоящая сила не за хозяином города, а за Джинусом из лампы. Его непритязательный облик больше никого не обманет. Вот, должно быть, девицы госпожа Верн поражены. Они и подумать не могли, кто на самом деле их герой-любовник. Зато теперь им до старости хватит разговоров о том, кто делил с ними постель. «Скажите правду». Маро попробовал выдавить самую обаятельную из своих улыбок. И у Эрики побежали мурашки по спине. «Что я — дух, заключённый в лампе, который верно служит своему господину» и в зелёный огонёк зайду сразу же, как дела позволят. Уж больно, там девицы хороши. Вот». Все расхохотались, и напряжение последних часов стало угасать. Эрика вдруг поняла, что всё это время избегала смотреть на Августа. Просто стояла, опустив голову, разглядывала острый нос и ботинок, слушала, как негромко перешёптываются полицейские. Она и сама не знала, что встало между ней и Августом. Преграда была тонкой, едва уловимой. Но она была. И Эрика не могла просто отвернуться от неё и сказать, что ничего не изменилось и всё в порядке. На мгновение Эрике сделалось стыдно. Август отправился за ней в лампу. Он забрал у неё энтобит, чтобы Гивара больше не причинил ей вреда. Он готов идти на смерть. А она не могла поднять голову и посмотреть ему в лицо. Теперь он владел тем, что имела величайшую ценность. Тем, что Эрика носила в себе. Возможно, всё дело было именно в этом. Что ж, договорились. Бургомистр наконец-то отпустил руку Маро, похлопал Августа по плечу и шагнул к дверям. «Тогда я выйду, людей успокою». «Подождите», — перебила его Эрика. «Мне нужно рассказать о том, что со мной случилось перед концертом. Это важно». Бургомистр послушно вернулся туда, где стоял раньше. Маро прикрыл глаза, готовясь слушать. Полицейские, кажется, даже дышать перестали. Настолько тихо сделалось в кабинете. Цветочник – это полковник Александр Гивара, сказала Эрика, по-прежнему не глядя в сторону Августа. Вы, я полагаю, слышали о нем от доктора Вернона и представляете, что это за человек? Он считается мертвым, и я полагаю, это часть плана принца Патриса. Гивара работает именно на него. «Мы с вами оказались правы. То, что он ищет, — это не просто ползучий артефакт. Это энтобит. Слышали такое имя?» Кто-то из полицейских испуганно охнул. Мавгалли очень неравнодушно помянул мать и перемать. Говард совершенно по-медвежье покачал взлохмаченной головой. «Это первый?» — спросил Бран. «Тот, который из божьих рук вышел? А потом от него пошли остальные артефакты, да?» Эрика кивнула. Именно энтебит даёт неограниченную власть над материальным миром. И принц начал на него охоту сразу же, как только узнал, что это не миф и не сказка, продолжала она. Краем глаза Эрика увидела, как Август двинулся было в её сторону, но остановился, словно почувствовал невидимую преграду между ними. Мои родители хранили его и погибли. Их убил Гевара пытаясь завладеть артефактом. Эрика ни в чём не виновата. В горле пересохло. Эрика устала, провела рукой по лицу. Ей вдруг мучительно захотелось развернуть время вспять и никогда не приезжать в Эверфорд. «Надо, чтобы об этом узнали», — решительно произнёс Кверен. «Надо вернуть вашей сестре доброе имя. Она и так слишком долго была опороченной». Эрика усмехнулась и махнула рукой. Честный подход полицмейстера растрогал её. «У нас есть дела поважнее, Макс», — ответила она. «Но спасибо вам за вашу порядочность. Я действительно признателен. Энтебет сейчас находится у доктора Вернона, и Гевара придёт за ним. Он тоже слышал ту музыку и надеется, что артефакт всё-таки выберет его». Полицейские презрительно ухмыльнулись. Эрика наконец-то смогла пересилить себя и посмотреть на Августа. Тот выглядел бледным и больным. Но теперь в нём было что-то, делавшее ссыльного циника кем-то очень высоким и важным. Артефакт, который ушёл к Августу, был здесь ни при чём. Август наконец-то сделался тем, кем был всегда — героем. «Пожалуйста», — подумала Эрика. «Пожалуйста, выживи. Мы оба знаем, что ты победишь эту дрянь. Но выживи». «Понятно», — кивнул Кверен. «Что ж, пусть приходит. Мы устроим ему достойную встречу». Моро, который до этого хранил молчание, скептически ухмыльнулся и ответил. «Он поменял тактику. Теперь не нападает сам, а забирает хранителя в свою лабораторию, как было с моим господином. А там не действует никакая магия, кроме его собственной. Так что я вряд ли смогу вооружить доктора Вернона своими артефактами». Все посмотрели на Моро настолько потрясённо, словно его признание выбило у всех дух. Невероятное существо, дух, способный оживлять мёртвых, внезапно расписался в своём бессилии. Бургомистр задумчиво поскрёб затылок и уточнил. «Совсем не действует? Вообще? А как вы это поняли?» «Не сработал мой защитный артефакт», — сообщила Эрика и продемонстрировала серебряную пластинку. Магия Моро «Защитила меня только тогда, когда я вылетел в провал в пространстве. Место, в котором работает Гевара, полностью изолировано от любых воздействий. Это вообще-то нормально в таких лабораториях». Говард, понимающий, кивнул и сказал, обернувшись к Августу. «Что ж, будем воевать по старинке. Надеюсь, у нас ещё есть время, чтобы тебя вооружить». Когда прикасаешься к чему-то по-настоящему важному... Когда принимаешь его в себя, то ты уже не будешь прежним. Теперь Август это знал, и от этого знания ему было одиноко. Энтабит, который поселился в нём, никак не напоминал о себе. Но Август всё равно ощущал его в себе. Это было непривычное, знобкое чувство. Август прекрасно понимал, что Гевару ему не победить. У полковника была отличная физическая подготовка. Он никогда не умирал от отёка лёгких и прекрасно питался. К тому же у него имелся боевой опыт, который, в отличие от опыта редких пьяных драк Августа, мог ему пригодиться. Профессионал всегда раскатает любителя, в этом нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, завершит ли он бой одним ударом, или же покрасуется и вымотает соперника перед тем, как убить. И артефакты которыми мог бы оснастить его Моро, не подействуют в лаборатории полковника. Всё было безнадёжно. Это была настоящая авантюра, надеяться, что он сможет победить Гивару в честном бою. Август всегда считал себя достаточно разумным человеком, чтобы не ввязываться в безнадёжные предприятия. Но сейчас всё его благоразумие куда-то ушло и не подавало признаков жизни. Им овладело энергичное нетерпение, которая повторяла «Скорей бы, скорей». Август и сам не знал, откуда оно взялось, но оно было правильным. «Как говорил наш прежний палецмейстер, господин Данвин, артефакты хорошая штука, но пистолет всё-таки понадежнее будет. Не особо он верил в магию», — сказал Кверен, открывая сейф и вынимая большой плоский футляр. Щёлкнул замок, открылась крышка, обнажая чёрные бархатные гнёзда, и Август уважительно покачал головой. Многозарядный пистолет на шесть выстрелов. Несколько маленьких изогнутых лезвий, которые, должно быть, следовало бросать в противника. И хищно-блестящий стилет, в желобках которого желтел густой яд дальневосходных змей. Моро, который стоял рядом, заглянул в футляр и уважительно покачал головой, оценив содержимое. Каверен важно улыбнулся. Беззвучная похвала духа из лампы была ему приятна. «Хорошее оружие!» одобрительно произнёс Август. «Надеюсь, я смогу его зацепить хотя бы разочек». Кверен и остальные полицейские, которые по-прежнему толпились чуть поодаль, посмотрели на Августа так, что он счёл нужным объясниться. «Господа, но я же не боец и не солдат. Меня всегда учили лечить людей, а не наносить ему вечья». Моро ухмыльнулся. «Не верьте ему, он ножом работает всем на диво. Хотите, брюхо покажу?» «Располосовал меня у госпожи Аверн, теперь хоть не раздевайся», сообщил он настолько цинично и насмешливо, что все дружно расхохотались. Август тоже улыбнулся. Кверен развернул к нему футляр с оружием и сказал, «Забирай и держи всё при себе, так, чтобы в любое время мог дотянуться». Август осторожно вынул одно из лезвий. Тусклый свет лампы скользнул по металлу, и Августу показалось, что лезвие улыбается». Только эта улыбка никому не сулила ничего хорошего. Так ясно и светло могла бы улыбаться смерть. Так улыбался Гиварра, когда шёл рядом с Августом сквозь строй. Хищно и радостно, не желая сдерживать того ледяного зверя, который жил в его душе. «Дальневосходный метательный коготь», — сознанием дела произнёс Кверен. «Очень острый. Всегда возвращается к тому, кто его бросил». Попробую не оцарапаться. Говорят, его тянет на кровь. Август тоже улыбнулся. Когтям прилагались мягкие кожаные чехлы, и, разместив в них улыбающиеся лезвие, он вдруг почувствовал себя защищённым. Тёплый огонёк, который возился в правой стороне груди, вдруг напомнил о себе. Дрогнул, раскрыл крылья. И это было той надеждой, которая не умирает даже в самые отчаянные минуты. Спасибо, Макс ответил Август, стараясь не спугнуть то тепло, что шевелилось в нём. Он неожиданно почувствовал, что все люди, стоявшие в кабинете Кверена, вдруг отодвинулись от него. Их словно бы отделила невидимая, но вполне ощутимая пелена. Август с неожиданной горечью подумал, что это правильно. Теперь он нёс огромную ношу, и даже Штольц, который держался рядом с верным Моро, избегал смотреть на него. Дьявольщина. Он только сейчас это заметил, только теперь скользнул взглядом по опущенной растрёпанной голове и мягким очертаниям профиля. Раньше ловил каждый взгляд, каждое движение. Теперь в его жизни было нечто намного важнее всего, чем Август дышал и жил раньше. Даже важнее тех колец с аметистами, которые они с Эрикой надели в лампе. «Я теперь сам по себе», подумал Август и поинтересовался нарочито-бодро, пытаясь встряхнуть серая Марева тоски, внезапно окутавшая его словно саван. «И что теперь? Я могу идти домой?» Кверен неопределённо пожал плечами. «Да вот я даже и не знаю. Если Геварра решит тебя выхватить отсюда, то мы вряд ли сумеем ему помешать. Мы можем отправить сообщение в столицу», — ожил фирман и, обернувшись к Штольцу, поинтересовался. Там, в этой лаборатории, были окна. Вы что-нибудь заметили?" Штольц нахмурился, пожал плечами. "Она будет жить", с грустью подумала Август. "Это самое главное. Только это имеет значение. То, что несколько часов назад он шагнул за Эрикой в лампу, теперь казалось далёким и призрачным, как красивый, добрый сон, который пришёл когда-то в детстве. И теперь от него осталось лишь ощущение счастья, что было и ушло. Ему казалось, что Эрика чувствовала то же самое. Она тоже избегала смотреть в его сторону. Маро был доволен. Его это вполне устраивало. Если так пойдёт и дальше, то его ненаглядная госпожа вместе с гениальной музыкой скоро снова будет принадлежать ему одному. Августов дрожь бросил от этой мысли. «Да, окна были», — кивнул Штольц. Высокие окна, из которых были видны верхушки деревьев. А так, вечер, какие-то окна и фонари. Фирман нахмурился и пощёлкал пальцами. Похоже, наступал его звёздный час. «Если верхушки деревьев, то это здание в четыре этажа или в пять», — воскликнул он. «Вряд ли в столице много таких домов, где можно разместить производство артефактов. Возможно, это место на окраине» и его считают заброшенным или чем-то вроде того. Спишемся со столичными и попросим отправить туда наряд. Может, Геваррус сцапают раньше, чем он нападёт на доктора». Решительно выпалив всё это, Фирман важно умолк и сложил руки на груди. Но Кверен лишь покачал головой. «Сдаётся мне, что там уже давно отданы другие приказы. Не думаю, что принц Патрис не подстраховался и не подумал о безопасности своего слуги». Август не сдержал усмешки. Полковник Александр Гивара и чей-то слуга? Он работал на принца только потому, что это было ему выгодно. И прекратил бы работать сразу же, как только завладел Энтабетом. Он ни с кем не собирался делить ту власть, которую ему дал бы первый артефакт. Жаль, что принц не понимал этого. «Пожалуй, я поеду домой», — сказал Август. «Если я смогу убить Гивару, то вы об этом узнаете». «И если нет, тоже узнаете. Он этого не скроет». Штольц и Маро отправились проводить его до дома. Снег сыпал густо-густо, и в нескольких шагах уже ничего нельзя было разглядеть. Свет фонарей казался светляками, которые запутались в непрозрачной сети. И дома были похожи на фигуры из чёрного картона, вырезанные для декораций кукольного театра. Город был тихим и спокойным. Город потихоньку погружался в сон. И Августу вдруг подумалось, что он видит Эверфорд в последний раз. Скучный провинциальный городишко, в котором никогда ничего не происходит. И он вдруг стал для него настолько родным и важным, что в груди сделалось горячо. Когда они свернули в проулок, ведущий к дому Августа, то Штольц осторожно дотронулся до его руки. Пальцы были холодными. Такими словно Моро не справился, и Геварра всё-таки убил великого музыканта. Только теперь Август понял, что они молчали всю дорогу, просто шли рядом через метель, не произнося ни слова. «Постарайся выжить», — негромко сказал Штольц. И его голос внезапно дрогнул, так, словно он с трудом сдерживал слёзы или желание снять кольцо Маро. «Пожалуйста, Август, постарайся выжить. Я хочу, чтобы ты вернулся». Снова вспомнился первый день Нового года когда Август проснулся от удивительной музыки, которая словно была той тканью, из которой создаётся мир, и увидел Эрику за роялем, хрупкую, нежную, такую живую. Она была его сверхценностью, и она осталась ею. Какой бы артефакт Август не хранил в себе, он никогда не отказался бы от Эрики. Сейчас он знал, что и смерть с ухмылкой полковника Гевары не разлучит их. «У смерти коротки были руки». «Я тебя люблю», — сказал он так искренне, что почувствовал, как по телу бежит дрожь, и волоски на руках поднимаются дыбом. «Эрика, я очень тебя люблю. Ты мне веришь?» «Эрика», — теперь он видел её мягкие черты, туманом проступавшие сквозь лицо Штольца, взяла его за руки, и некоторое время они стояли так, глядя друг на друга. Незримая завеса, что разделяла их, исчезла. То ли Август привык к тому, что теперь в нём первый артефакт, то ли Эрика смирилась с тем, что утратила Энтабет. Он вдруг почувствовал себя молодым и свободным. Он вдруг стал тем, кем всегда хотел стать. «Верю», — ответила Эрика, не сводя с него глаз. «Август, я...» Она замолчала, не в силах ничего сказать. Да слова были и не нужны. И они стояли просто так под снегопадом. Чуть поодаль хмуро топтался моро. И снежный мир был огромным и в то же время таким тесным, что трудно было дышать. «Я буду ждать тебя», — наконец сказала Эрика. «Я дождусь». Эти слова звучали в его ушах, а губы горели от прощального поцелуя, когда Август вошёл в подъезд. Старую лестницу тускло освещала маленькая лампа, которую оставила служанка, чтобы барин не навернулся на ступеньках, возвращаясь в потьмах. Сунув ключ в замочную скважину, Август вспомнил, что говорил безумный винен Льюис о цветочнике. «Он ненавидит вас и считает, что вы не заслужили лёгкую смерть». В ту же минуту Август рухнул куда-то вниз. На мгновение ему сделалось холодно. А потом холод сменился жаром и болью в коленях. Проморгавшись, Август увидел перед собой мраморные плиты пола. Мрамор был дорогим, с золотыми прожилками. Таких полов и быть не могло в его скромном приюте ссыльного. Августу стало страшно. Одно дело — мечтать о месте, И совсем другое — встать лицом к лицу со своим главным врагом. «Так-так-так», — услышал он знакомый голос полковника Гиварры. Этот голос звучал в его снах почти каждую ночь. Но теперь Август не спал, и в этом крылась какая-то замогильная жуть. «Значит, доктор Вернон. Добро пожаловать, Август. Рад вас видеть». Август поднял голову и увидел Геварру. Со времени их последней встречи полковник нисколько не изменился. Та же холодная ярость в глазах. Тот же облик рафинированного джентльмена, за которым скрывается чудовище. Тот же зверь который жадно лакает чужую кровь. «Отлично выглядите для мёртвого», — сказал Август, и сам удивился тому, с каким спокойным равнодушием прозвучал его голос. Геваро усмехнулся и протянул руку. «Благодарю вас, доктор. Вставайте, не стесняйтесь». Рука была тёплой, крепкой и холёной. Август опёрся на неё и поднялся на ноги. «У вас всё хорошо, как вижу». Самым пугающим сейчас было то, что Гивара держался так, как и положено держаться благородному человеку, к которому пришёл гость, деликатно и вежливо, без малейшего намёка на грубость или злобу. Август огляделся. Если заклинание выдернуло Эрику в лабораторию, то Августа принесло в библиотеку, просторную, светлую, со множеством книг-партефакторики по на полках бесчисленных стеллажей. В окно действительно было видно верхушки деревьев и свет в соседних домах. Но Август не узнавал эту улицу. Возможно, Фирман был прав. Какая-то столичная окраина. Вот только дом Гевары не был заброшен. Слишком ярко горят лампы, слишком чисто вымыты окна. За окном шла обычная человеческая жизнь, а Август стоял рядом с безжалостным серийным убийцей. Это было жутко и неправильно. Это было похоже на страшный сон, в котором невозможно пробуждение. «К сожалению, у вас тоже всё в порядке», — парировал Август, и Гевара усмехнулся. «Как спина?» — спросил он, и за его доброжелательным взглядом внезапно оскалилось ледяное зло. «Честно говоря, я был уверен, что вы сдохнете в том госпитале от отёка лёгких. Очень удивился, когда этого не случилось. Не сдох, хотя вы старались». Геварра прикрыл глаза, кивнул, и на его губах появилась мечтательная, почти девическая улыбка, словно воспоминание было непередаваемо приятным, и он готов был всё повторить. «Энтебет у вас?» — деловито осведомился полковник. Август кивнул. «Да, Эрика отдала его». Геварра кивнул и прошёл к одному из стеллажей. На полке стояла серебристая кювета, в которой возревала сверкающая пластинка артефакта. При одном взгляде на неё у Августа сделалось холодно в груди. Геварра аккуратно выцепил артефакт. За ним потянулись тонкие нити густой полупрозрачной жидкости. И усмехнулся. «Неужели? Впрочем, иногда любовь творит удивительные вещи. Вы ведь любите её?» Он говорил вроде бы спокойно и учтиво, но от каждого его слова веяло таким студённым ветром, что Август с трудом сдерживал порыв броситься бежать. Просто понимал, что далеко не убежит. То, что Геварра говорил об Эрике и любви, казалось настолько диким, что Август невольно чувствовал, как в нём начинает подниматься ярость. Правая рука дрогнула, словно хотела вцепиться Геварре в горло. «Да», — ответил Август, — «да, я её люблю». Геварра пожал плечами осторожным, почти любовным движением стёр с артефакта слизь. «Ну, так и будьте счастливы. Что ещё можно сказать? Только перед этим отдайте мне Энтобит. Я тоже слышал его зов. Я способен принять его», — сказал он и обернулся. В его глазах полыхало белое безумие. «Возможно, Гивара и сам не слышал, что говорил». Сейчас им владело только страстное желание наконец-то получить ту бесценную вещь, за которую он охотился так долго. «А если я не отдам?» — поинтересовался Август. Геварро пожал плечами и, взвесив на ладони пластинку артефакта, показал её Августу. Губы полковника искривились в высокомерной ухмылке. «Гвоздика», — объяснил он, — «свеженькая, только что вызрела. Выжгу вам мозги. И Энто будет некуда деваться. Я установил на библиотеку примерно такую же сеть, какой меня пробовал поймать тот Джинус, слуга моей несостоявшейся супруги. Так что артефакт никуда не убежит. Август почувствовал, как не имеет лицо, становясь каким-то чужим, а голова начинает наливаться болью. Смерть снова смотрела на него безумным взглядом Геварры. И Август знал, что на этот раз не сможет от неё скрыться. Он и сам не понял, как сработала рука. Августу казалось, что время потекло медленно-медленно, и пальцы нырнули в карман пальто и вынули метательный нож. А потом сверкающая металлическая молния пронзила воздух в направлении Гевары. Полковник рассмеялся. Движение его руки было неуловимым. Так тропическая змея бросается на жертву. Гивара поймал нож и мягко покачал его на ладони. «Какая прелесть!» — улыбнулся он. «Дальневосходный метательный коготь. Надо же!» «Был у меня один знакомый. Замечательно умел с ним работать. Научил меня их ловить». Потом Геварра нанёс удар. Так что Августа отбросило к стене, и, сильно ударившись головой, он на мгновение потерял сознание. Библиотека поплыла мимо него яркой каруселью, Огни ламп рассыпались, как светлячки, и в груди сделалось так горячо, словно в ней вспыхнуло маленькое солнце. «Отдай мне, Энтабет, доктор», — по-прежнему любезно попросил Гиварра. Он склонился над Августом, и в прозрачной зелени его глаз холодным морем плескалась ненависть. «И я тотчас же отправлю вас к вашей любимой. Или вы предпочитаете пользоваться её в мужском облике? Сука!» прошепял Август. Гевара улыбнулся и отошёл к книжным полкам, подбрасывая пойманный коготь на ладони. В ушах шумела выстрел, который донёсся до Августа сквозь этот шум, показался не настоящим. Так в театре стучат доскоя о доску, когда на сцене идёт дуэль. Это ведь я стреляю, подумал Август и нажал на курок ещё раз, и ещё. Он никогда не был хорошим стрелком но Гевара вздрогнул и отшатнулся. И на белом шёлке его рубашки причудливым аксельбантом расцвёл кровавый цветок. Август с трудом поднялся на ноги и, качнувшись, шагнул вперёд. Пистолет в его дрожащей руке плясал так, что едва не падал. Август тряхнул головой, стиснул челюсти, и оружие перестало трястись. Он выстрелил ещё раз, и Гевара обеими руками схватился за живот. Сквозь его пальцы сочились струйки тёмной крови. Лицо полковника стремительно наполнялось бледностью. И Геварра улыбался. Смотрел на Августа и улыбался так, словно они были лучшими друзьями, которым наконец-то удалось встретиться. «Да, метко», — одобрительно произнёс он, и улыбка сделалась ещё шире. Теперь в ней было лишь чистое беспримесное безумие бешеного зверя. «Жаль только, что напрасно. Вы же не думаете, что у меня нет защиты?» Пистолет вырвался из руки Августа, а сам Август оторвался от пола, и невидимая сила несколько раз ударила его головой о потолок. Мелькнули бронзовые рожки-люстры, и Август подумал, что с Гевары станется насадить его глазницей на эту завитушку. В следующий миг он рухнул на пол. Боль пронзила грудь. И Август подумал, что у него сломано ребро, а то и два. Рот медленно наполнялся кровью. Геварра неторопливо приблизился. И, подняв голову, Август увидел, что на рубашке полковника больше нет крови. Система безопасности, которой он себя окружил, сработала безупречно и исцелила его. «Мне это никогда не надоедает». Геварра подёрнул штаны на коленях и сел на корточки. Цепкая рука схватила Августа за волосы и развернула так, чтобы он смотрел прямо. «Но сегодня я уже устал и хочу всё закончить. Отдайте мне, энтобет Август, будьте умницей. И даю вам слово, что немедленно отправлю вас обратно». Августу захотелось презрительно усмехнуться, только сил не было. Он вдруг понял, что страшно устал и уже ничего не хочет. И сквозь эту усталость пробивалось странное чувство. Август вслушивался в него и понимал, что если поступит так, как сейчас подсказывает негромкий голос, звучавший в его сердце, то это будет единственно верным. Это будет тем, что спасёт всех. «Ты не владеешь, если не можешь отдать». Эрика сегодня преподала ему отличный урок. «Хорошо», — прошептал Август. «Помоги мне встать». Гиварра поднял его на ноги. Полковник выглядел невероятно серьёзно и строго. Его цель, наконец-то, была совсем рядом, и Августу не хотелось представлять то счастье, которое сейчас наполняло его врага. В груди разливалось тепло. Что ж, на мгновение Августу стало так страшно, как никогда не было. «Тебе нужен Энтабит. Я отдаю его. Забирай». «Ты уверен?» Услышал он тихий голос, звучавший из тех глубин души, где до сих пор были весна и солнечный свет, и пели птицы, и весело переговаривались ручьи. «Ты действительно уверен?» «Да», — подумал Август, и огонь покинул его. Гиварра расхохотался. Он снова был счастлив, и его качало как пьяного от этого счастья. Энтабет выплыл из груди Августа золотым облаком, и, глядя в его полупрозрачную глубину, Август увидел пульсирующую цепочку планет, которая плыла среди огненных завитков. Должно быть, это был отпечаток пальца Создателя. «Ты не владеешь, пока не можешь отдать». Август смотрел на артефакт и не мог оторвать от него глаз. Золотое облако парило над его беспомощно протянутой рукой, и Геварра который вдруг сделался слабым и беззащитным, тоже протянул руку. «Иди ко мне», — произнёс он дрогнувшим голосом, каким никогда не мог бы говорить. «Иди ко мне». Библиотеку залило солнцем. Энтабет пульсировал и трепетал. Он был сплетением созвездий и человеческих лиц. Он был музыкой мёртвых и словами живых. Он был зимним ветром и весенней капелью. Он был. «Ножом работает всем на диво», — рассмеялся Маро. И стилет выскользнул из рукава пальто в ладонь Августа. Рука снова двинулась будто бы сама по себе. Но он знал, что в эту минуту им руководит нечто сильнее его воли, сильнее всех воль. Стилет вошёл в шею Гиварры, так же, как лезвие ножа врубается в арбуз. Сперва корка, потом беззащитная мякоть. Полковник содрогнулся всем телом и его лицо исказило судорогой. Он смотрел на Августа так, словно не понимал, как это могло с ним произойти. Охотник не мог стать жертвой, но почему-то стал. Августу подумалось, что человек, который стоял перед ним и давился собственной кровью, не имел никакого отношения к чудовищу из его прошлого и страшных снов. «Энта», — прошептал Геварра, и его глаза заволокло волокло смертной мутью. Август разжал руку, и полковник рухнул на пол, словно деревянная кукла, у которой вдруг обрезали нитки. Всё вернулось на свои места. Мёртвое стало мёртвым. Август упал тоже, просто силы иссякли, а тело наполнило вязкой слабостью и звоном. Он смотрел в потолок, и светлячки ламп по-прежнему водили над ним хоровод. Сияние Энтабита угасло. Золотой туман сгущался, собираясь в пульсирующую точку, и вскоре Август услышал мелодичный голос артефакта. «Потерпи немного, сейчас станет легче». «Ты отключил его систему безопасности?» — спросил он. Горло саднило и голос казался чужим, поэтому я смог убить его. «Да», — откликнулся Энтабет, и сияние растаяло. Теперь ты можешь встать. Слышишь, как звенят магические струны? Это моро окончательно стирает меня из истории и делает мифом. Всё кончилось, Август, и тебе пора домой. Август не запомнил, как выбрался из дома. В памяти остались тёмные коридоры и лестницы, по которым он блуждал, слепые лица людей на старинных портретах, Отблеск света на мебели. И всё вдруг исчезло. Он вышел в светлый зимний вечер, и последние снежинки утихающей метели опустились на его лицо, запрокинутое к низкому небу. Всё кончилось. Не оглядываясь, Август вышел за ворота. Зачерпнув пригоршню снега, он энергично растёр лицо и рассмеялся. Так было хорошо. Извозчик, проезжавший мимо, оценил его платёжеспособность и окликнул. «Барин, подвезти куда?» «Вокзал Святого Георга», — ответил Август, усаживаясь на неудобную жёсткую скамью. Если ему не изменяла память, то поезда на север всегда отправлялись после полуночи. Значит, он успеет купить билет и занять место в вагоне второго класса. «Интересно, зачтется ли это, как самовольная отлучка?» — подумал Август. И экипаж быстро двинулся в сторону вокзала. «Ну вот, а он мне и говорит». «Что ж то дрянь такая, раньше-то мир не поправлял? И кума моя была бы жива». И руки разминает, прямо показывает мне кулачище. Марок готовил рахат-лукум очень редко, только когда у него было особенное настроение. Но если оно всё-таки появлялось, то дом наполняло сладкое облако запаха карамельных яблок, лимонов, специй, настолько густое и насыщенное, что волосы на затылке начинали шевелиться» и в голове плыла мелодия, одновременно томная и надрывная, та, под которую бёдра и живот сами начинают танцевать. Запивать сладкое счастье требовалось зелёным чаем с долькой апельсина. Сделаешь глоток, и зима с её снегом и льдом отступит и растает. Будет лишь южное солнце и аромат пряностей в кубике рахат-лукума. — А ты что? — спросила Эрика. Рахат-лукум был так сладок, так густо обволакивал рот, что она всегда была уверена, что съест пару кусочков не больше. И в итоге приканчивала целое блюдо под довольную улыбку Маро. Он сделал глоток из чашки и сказал: "Я ему очень уклончиво ответил. Шёл бы ты, говорю, мил человек, на Да. Ответ был вполне в духе Маро. "И что же краунч?" рассмеялась Эрика. "Пошёл?" "Ага", кивнул Маро. Мы оба с ним пошли до ближайшего погребка». Посидели там, как полагается, отметили завершение дела и разошлись с друзьями. С вокзала Август отправил телеграмму бургомистру, и Говард с торжественным видом зачитал её в полицейском управлении. «Жив, еду домой, цветочник, всё». Судя по количеству слов на жёлтом квитке, денег у доктора было в обрез. О том, что цветочник, всё, они знали и так. Маро прочёл это в движении невидимых силовых полей и запустил в них собственное заклинание. Когда Мороз сказал, что всё кончено, Эрике наконец-то сделалось легко и спокойно. Теперь они могли жить дальше и постараться быть счастливыми. Теперь энтобет действительно стал мифом, сказкой из допотопных времён, которую никто не принимал всерьёз. Эрика знала, что будет дальше. Столичная полиция найдёт какого-нибудь лиходея, которому так и так светит знакомство с виселицей и назначит его серийным убийцей. Надо же как-то объяснять, кто расправился с таким количеством народа по всей Хаоме. Принц Патрис и сам не поймёт, что заставило его охотиться за несуществующим первым артефактом. Должно быть помутнение разума. Газеты пошумят какое-то время, и скоро все обо всём забудут. Эрика невольно думала о Виньене Льюисе, которого тоже назначили виноватым. И ей не хотелось узнавать детали дела великого математика. От него веяло какой-то отвратительной жутью. «Как ты думаешь?» — промолвила она, глядя в окно на первой снежинке начинающейся метели. «Теперь всё будет хорошо?» Морони определённо пожал плечами и отправил в рот золотой кубик рахат лукума. Несмотря на полдень, в столовой было сумрачно. День выдался снежным и угрюмым, горожане предпочитали сидеть по домам. Почтальон прошёл по улице, и больше никого. Город казался вымершим. "Хотелось бы верить", сказал Маро. "Да и что может быть плохого? Вас вроде бы приглашают на гастроли в севенийские эмираты". Эрика вспомнила пухлое письмо с золотыми печатями, которое ей принесли буквально за час до того, как Гиварра выдернул её в свою лабораторию. Шейх Али ибн Альфахан был уверен, что Господь говорит с миром посредством музыки. Был восторженным поклонником Эрики с тех пор, как она начала давать концерты, и обещал за концерт такую сумму, на которую можно было бы купить весь Север с его обитателями. В Севиннийских Эмиратах царило вечное лето. И Эрика вдруг поняла, что невероятно соскучилась по солнцу и теплу. Эверфорд с его страшными тайнами вдохновил её. Она давно не работала настолько плодотворно. Но теперь ей хотелось жары и моря, Они не скудных лучей здешнего хмурого солнца. «Да, он смиренно просит оказать ему честь и сыграть для него и его семьи, а потом погостить несколько месяцев в его дворце. И обещает не только золото, но и весь гарем к моим услугам», — усмехнулась Эрика. «Думаю, ему бы понравилась та кофейная прелюдия». Мороз сразу же сделался похожим на рассерженного кота со вздыбленной шерстью. «Вот ещё!» — фыркнул он. «Эту прелюдию вы написали для меня, она моя, и этому шейху ей понюхать не дам». Эрика невольно рассмеялась. «А, так ты, получается, жадина?» — воскликнула она. Марон нахмурился, всем своим видом показывая, что ему не до шуток. «Я просто ни с кем не делю то, что считаю своим», — признался он. «Так что шейху придётся послушать что-нибудь другое». Снег шёл всё гуще, то, становясь ровной, почти непроницаемой завесой, вдруг взмывая и разлетаясь густыми белыми клубами. Пробежал, придерживая шапку, разносчик газет. Его сумка была полна. Похоже, сегодня не было никаких особенных новостей. «Тебе не о чем переживать», — сказала Эрика, глядя на последний кубик Рахат Лукума. Из золотистого среза выглядывал фундук. «Я не поеду. Цветочник мёртв, так что я хочу просто отдохнуть и... и провести время с доктором Верноном» мрачно закончил фразу Моро. Эрике казалось, что после того, как они втроём побывали в Лампе, Моро стал относиться к Августу ещё хуже. Если раньше это было презрение, смешанное со злостью, то теперь доктор казался ему раздражающей помехой, чем-то вроде таракана, который никак не желает убраться куда-нибудь подальше. Не провести время с доктором Верноном», — кивнула Эрика. «Незачем было отрицать очевидное». Ты что ты имеешь против? Маро пожал плечами и сразу же придал себе нарочито равнодушный вид. Что вы, как бы я посмел? Это ваше дело, милорд. С кем и где быть. Конечно, это не обмануло бы Эрику. Она знала, насколько глубоко то чувство, которое испытывает Маро, и понимала, что в каком-то смысле по-прежнему дразнит его. Дразнит существо, способное менять мир. И прекрасно понимает, что это не закончится ничем хорошим. Так что я не поеду, сказала Эрика так уверенно, чтобы Маро не захотелось с ней спорить. Маро понимающе кивнул. Жаль, говорят эти шейхи невероятно щедры. Да и вам после всех этих приключений не мешало бы отдохнуть в климате поприятнее здешнего. Он был прав. Эрика понимала, что однажды все-таки покинет Эверфорд, но не сейчас. Сейчас они с Августом заслужили немного счастья, короткого, горького, но всё-таки счастья. Может быть, весной, ответила Эрика и взяла чашку. Чай успел остыть. Маро провёл ладонью над столом, и над чаем завились струйки пара. Или осенью. Я по-прежнему боюсь, что вы забудете музыку, вдруг с искренней горечью признался Маро. Я всё ещё боюсь, что вы перестанете писать. И тогда для меня всё закончится. Что именно? удивлённо спросила Эрика. Маро улыбнулся и, забрав чашку, осторожно взял её за руки. Ваша музыка вся моя жизнь, ответил Маро. Если вы перестанете играть, то, в общем, это действительно будет конец. Я не перестану, Эрика старалась говорить как можно мягче и убедительнее. Музыка не просто была её жизнью. Музыка была тем, без чего вообще невозможна жизнь. «Ты же знаешь, Жан-Клод, я не перестану. Мы уже не раз говорили об этом». Маро прикрыл глаза, вдруг сделавшись очень усталым. Но когда он заговорил, то его голос звучал спокойно и ровно. «Если хотите, то я открою проход для вас обоих на Южное побережье. Проведёте там пару часов, никто и не заметит, что вы отлучились. Только пообещайте, что вы вернётесь. Дайте мне слово, прошу». Эрика едва сдержала радостный возглас. Отправиться вдвоём с августом на юг. Маро предлагал им действительно роскошный подарок. "Спасибо, Жан-Клод", выдохнула она, благодарно сжав его руки. "Я вернусь, обещаю".